Глава, вторая, в которой появляется женщина, но совсем не та. — Какая, черт подери, фрау Марта? — спросил я из кариеки ласково-приласково. — Так ласково, что еще чуть-чуть ей с нижней губы закапать елей. Или яд. Тут как посмотреть. — Обычная фрау Марта, вдова. Ты снимешь у нее комнату? — ответил господин полковник совершенно спокойным тоном, будто любые фрау — это вполне повседневное явление. Мало ли, фрау в Германии, а еще его тон был категоричным, то есть любые пререкания даже не рассматривались. Хотя, конечно, он прекрасно видел. Моя эта ласковость на самом деле является искаженным отражением настоящих эмоций. То есть в реальности я вообще ни разу не счастлив слышать какой-то бред про фрау Марту. Тем более без предупреждения, как снег на голову. Я прищурился с подозрением, рассматривая безэмоциональное лицо Финна. Тот в ответ пялился на меня. Пауза затягивалась, и ни один из нас не торопился ее прерывать. Я упрям молчал, ожидая, что вот-вот Эска не выдержит и ухмыльнется. Или вообще скажет, будто предыдущие его слова про фрау Марту были шуткой. Ничего не имею против немецких вдов, особенно с именем Марта. Но жить под боком с какой-то теткой я точно не планировал. У меня имеется легкое неприятие посторонних людей. А вернее, их присутствие, когда в мои планы входит слишком много опасных для жизни вещей. Всякие тети, тем более вдовы, очень любят совать нос куда не следует. Да и вообще, ну как к черту фрау Марта? Однако Эско пялился на меня серьезным взглядом и смеяться не торопился. Мои надежды на его плохое чувство юмора начали медленно рассеиваться. «Подождите». Я, недумевая, покачал головой. Вы что, на самом деле, а как же моя важность для гестапо? а как же моя особенная служба? Честно говоря, рассчитывал на скромную квартирку в центре Берлина со всеми удобствами и с полным уединением. Малихерен Гейн спросил водитель такси, беспардонно влезая в наш разговор. Ему, видимо, надоело бестолковое времяпрепровождения, причины которого были мы с эско, и он культурно поинтересовался, собираются ли господа выходить. Его можно было понять. Уже минут пять такси, которое господин полковник нанял возле аэропорта, стоял напротив серого трехэтажного дома в одном из старинных районов Берлина. До места назначения мы добрались, но покидать автомобиль не торопились. Потому что только по прибытию на адрес я узнал интересные детали. Оказывается, в моей жизни теперь должна появиться фрау Марта. И никто не встречает меня с ванфарами. Красную дорожку тоже никто не торопился выкатывать. — Херензаренгельт битезицын зиерухик, — ответил я резко немцу, а затем снова переключился на эск. Честно говоря, немного сорвал раздражение на бедолаге-таксисте. Смысл моей фразы выглядел приблизительно так. Господа платят деньги, а значит, когда захотят, тогда и выйдут. Водитель обернулся, зыркнул на меня недовольно, но промолчал. В любом случае счетчик тихо, денежки капали, с этим не поспоришь. «Почему мне приходится рассчитывать только на съемную квартиру?» Спросил я начальника сыскной полиции, а затем ткнул пальцем в окно автомобиля. Эско повернул голову и внимательно посмотрел на тот самый дом, возле которого стояло такси. Судя по лицу Фина, он данный вариант считал более чем прекрасным. «В принципе, да, домик явно приличный». Он был построен из серого грубого камня, имел пять дверей, каждую из которых оградили резным забором. Плюс напротив каждого входа виднелась своя калитка, свой маленький дворик. То есть это что-то типа таунхауса, образца 1939 года. Соответственно, все три этажа секции принадлежат одному хозяину, в любой другой ситуации черт бы с ним. После барака секретной школы, вводных процедур при минусовой температуре и остальных прелестей суровой жизни будущих разведчиков, я бы даже вполне оценил такой вариант. Но в Берлине я собираюсь заниматься достаточно опасной деятельностью и попутно искать спрятанный архив, в котором серьезный компромат. Кроме того, я собираюсь встретиться все-таки с Клячиным и выяснить, что происходит. Готов отдать руку на отсечение, даже с учетом паранойи дядя Коля где-то рядом. Он сто процентов переместился вслед за мной из Финляндии в Берлин. Не для того Клячин засветился в Херсинке, чтобы потом отступить. И еще один момент: все это покушение, чем дальше я о нем думал, тем чаще приходил к выводу. Николай Николаевич очень хотел, чтобы я его увидел. А такое желание должно иметь объяснение. Да и вообще. Да хрена чего должно иметь объяснение. Получить ответ я могу только у самого Клячина, так что встреча наша неизбежна. Во все эти планы вообще не укладывается какая-то фрау Марта. Она тупо будет мне мешать. Сначала, когда я с по дороге из аэропорта сказал, что мы будем для конспирации жить отдельно, я обрадовался, столь неожиданный поворот весьма облегчает мне жизнь, с учетом предстоящих действий и поступков я тут уже ломал голову, прикидывая, насколько сильно придется напрячься, чтобы в нужный момент скинуть с хвоста. Мне так и виделась картина, в которой за мной вслед-вслед ходит настырный фин. Естественно, тот факт, что жить он будет совсем в другом месте, — это отличная новость. Значит, его зоркий финский глаз не сможет бдить за мной с утра до ночи и с ночи до утра. Тем более, поиском бриллиантов начальник финской полиции озадачился всерьез. Он пытался еще в Хельсинки выуживать из меня информацию, касающуюся подсказок Сергея Вицки. Однако я упорно устроил из себя дурака, ссылаясь на абсолютное непонимание ситуации. Якобы все, что у меня есть, это воспоминания о жизни в Берлине. Приблизительный день получения камушков и искренняя уверенность товарища Бекетова, будто в этих микроскопических знаниях кроется ключик к карте сокровищ. Но, судя по скептическому взгляду Эска, он мне не поверил. Господин полковник занял выжидательную позицию, решив, что в Берлине я уже никуда не денусь. Там мне придется делиться информацией. А если попробую кинуть реки, то хренушки у меня это получится. Потому как он будет пристально наблюдать. Вот таким приблизительно был ход мыслей начальника сыскной полиции. И для того, чтобы понять, вообще не надо быть экстрасенсом. Хотя сам Фин явно был не рад, что Мюллер нас разделил. Решение поселиться в гостинице точно Эскорьеке не принадлежало. А теперь, оказывается, вот оно что. Фрау Марта. Алексей, ты верно заметил, служба будет особой, а значит наглядно показывать связь с гестапо глупо? Поверь, в этой организации глупцов нет. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется... «Смысл твоей службы будет сводиться к секретной борьбе с врагами фюрера?» Абсолютно бесячим, спокойным голосом продолжил Эско. Он говорил со мной так, будто я несмышленный ребенок. В присутствии таксиста господин полковник не стеснялся, потому что беседовали мы, естественно, по-русски, дабы немец не мог понять, о чем идет речь. Впрочем, судя по внешнему виду водила, который рассеянно пялился в окно, Он особо и не вникал, о чем трындят на заднем сиденье странные пассажиры. Уверен, в его глазах мы точно выглядели странными. «Значит, смотри, инструкция такая». «Инструкция?» — перебил я Эска. «Но мы никуда не заезжали, ни с кем не встречались. Выходит, вы получили указание еще в Хельсинки, но мне не сказали ни слова». «Конечно, в Хельсинки», — кивнул Эско. Господин оберштурбанфюрер перед своим возвращением в Германию оставил мне четкие инструкции. И да, тебе не говорил. Опять же, так велено вести в курс дела уже на месте, то есть возле дома фрау Марте. Финн выглядел равнодушным, но я видел в его глазах где-то очень глубоко плескалась ехидная радость. Видимо, начальник сыскной полиции испытывал огромное чувство удовлетворения, что новость о легенде, которую придумал оберштурбанфюрер, меня разозлила. Эдкая маленькая месть со стороны Эска за нервотрепки, которые устраивал ему я. Есть ощущение, вовсе Мюллер не показывал ничего хранить в тайне. Это просто мстительная натура господина полковника разыгралась. Типа мелочь, а приятно. Слушай внимательно и не перебивай. Значит, ты начинающий актер, который приехал в Берлин попытать счастье. Корни у тебя русские, родители были эмигрантами. К сожалению, они трагично скончались оба. Жил в Финляндии, и там же встретился и познакомился с Чеховой. С ее помощью хочешь попробовать получить роль, что явилось причиной переезда. Вот эту историю расскажешь фрау Марте. Расскажешь искренне, с восторгом. О том, что она сдает комнату, ты узнал от продавца зелени на рынке, Бруна Бейзлера. Запомни имя, это важно». Подобные личностные моменты вызывают больше доверия. Проверять она вряд ли пойдет, потому как комнату действительно собиралась сдать. Но даже если ей стукнет в голову подобная мысль, Бруно все подтвердит. Я молча слушал Реки, даже не скрывая своего недовольства. Только, естественно, придал этому недовольству немного иной вид. Пусть Фин думает, что меня просто не устраивает легенда, в рамках которой велено поселиться у незнакомой тетки. «Я же парень с амбициями, по мнению Эска, значит, могу капризничать. Ждал красивой жизни, больших чинов в друзьях, а получил сомнительную легенду и туманные перспективы. С другой стороны, я, конечно, Мюллера и тех, кто за ним стоит, понимаю. Бывший чекист, готовый диверсант – отличный вариант, который можно использовать как крючок и наживку. Молодой парень, претендующий на актерскую карьеру, еще лучше». Это как раз тот человек, который много где бывает, много с кем знакомится, и не выглядит при этом подозрительным. По факту Алексею Вицке всего восемнадцать, куда еще его пристроить, чтобы это не привлекало внимания. Конечно же, если гестапо намеревается задействовать меня в какой-то подпольной работе, типа агент под прикрытием, то кричать налево-направо об этом глупо, имея в виду о моем сотрудничестве с тайной полицией. Так понимаю, Мюллер со своим начальством хочет, чтобы я втирался в доверие подозрительным личностям, а потом находил ключики к ним и дергал за ниточки. Только ниточки эти будут вести как раз к Гиммлеру. Немцы все-таки не дураки в этом плане, они прекрасно понимают, шпионы или агенты Советского Союза в Германии тоже имеются, тем более я. К примеру, как минимум о двоих гражданах, работающих на Союз, знаю точно. «Если знаю я, то, вполне возможно, фрицы тоже подозревают, что в Германии обжились кроты». «Замечательно. А сколько было павса, «Ожидал совсем другое», — недовольно фыркнул я, когда эскориеки замолчал, вывалив мне на голову первый этап необходимых действий. «Ладно, хорошо. Сейчас пойду к этой фрау Марти и договорюсь с ней обо всем. Дальше что?» «А дальше, Алексей, тебе сообщат. Этого уже мне не говорили». — У меня имеются инструкции только относительно сегодняшнего дня. — Хорошо, денег давайте. — кивнул я, затем протянул руку в сторону начальника сыскной полиции, раскрытой ладонью вверх. Фин тяжело вздохнул, но бумажник вынул. С тоскливым лицом он расстегнул его, грустно посмотрел внутрь, а потом дернул оттуда стопку купюр. — Не стройте себя страдальца, вам все вернут, — успокоил я начальник сыскной полиции, забирая деньги из его рук. «Вы сейчас в гостиницу?» «Да, запоминай, Кайзерхоф. Располагается в старом квартале напротив рейхсканцелярии по адресу Вильгельмплац 3-5. Сегодня вечером, когда обоснуешься на новом месте, отправишься туда ужинать. Да, учти, это тебе не просто какая-то затрапезная ночлежка. Это один из лучших отелей Берлина. Между прочим, четыре года назад сам Герман Геринг сыграл там свадьбу со своей второй супругой. Поэтому постарайся выглядеть прилично. Там сегодня вечером ужина Чехова, и как раз та самая Эми Геринг. Ольга знает, что ты очень рвешься в кино. Поэтому сходу заведешь беседу о вашем знакомстве в Хельсинке, где ты якобы встретил ее случайно. Потом напросишься на пробы. Учти, Эми Геринг должна проникнуться искренностью твоей истории. Ясно? Я с умным видом кивал высказыванием Эска, параллельного выуживая, из его словесного потока нужную мне информацию. Значит, Кайзерхов, если Геринг решил столь значимое события провести в этой гостинице, то она пользуется любовью у больших и не очень чинов Рейха. Иначе выбор Геринг сделал бы другой. Соответственно, скорее всего, там бывают те, кто меня интересует. В первую очередь Шульц и Лемон Шибкучий настойчиво несколько раз повторил, что я должен наладить с ними контакт. Второй момент, промелькнувший в речи господина полковника, и он выглядел не менее интересным, — Эмми Геринг. Странно, что в моем первом же дне пребывания в Берлине появилась вдруг жена Геринга. Нет, сам тот факт, черт с ним. Но вот заинтересованность гестапо в этом... Или не гестапо? Может, лично Гиммлера? А мне интересно, каким образом юный сын русских эмигрантов, который примчался из Хельсинки, Была и надежда завоевать немецкий кинематограф, додумается идти ужинать в столь важное место. Я дождался, пока фин выскажется, а потом задал вопрос, который, в моем понимании, выглядел очень даже логично. Непростая забегал в то уверен, в ресторан отеле запросто не попадешь, если ты не постоялица и незначимая фигура. Вот, Реки радостно ухмыльнулся. Есть тебе это, Алексей, есть тебе сообразительность. «Иногда смотрю и думаю, как ты вообще мог оказаться...» Эска замолчала и покосился в сторону водила, который со скучающим видом пялился на улицу. Нас он вроде бы не слушал, да и языка не понимал, но сочетание букв НКВД можно понять без знания великого и могучего. «Как ты мог оказаться там, где оказался?» — закончил Реки очень расплывчато. — Честное слово, иной раз просто недоумеваю поведение твое, но потом раз — и в тебе просыпается ум. И я понимаю, что он правда есть, а еще и есть способность сразу учленять главное, с одного взгляда. Ты прав, действительно было бы странно, но фрау Марта очень дружна с управляющим отеля, очень. Они, можно сказать приятели детства, так вот, у тебя есть несколько часов, чтобы не только снять жилье, но и очень понравится хозяйке. Настолько, чтобы она предложила тебе сегодня сходить на ужин. А во время ужина ты случайно увидишь Чехова. Все, замочек закрылся. Вы издеваетесь? Спросил я эско, заподозрив самое плохое. Что он имеет в виду под формулировкой «понравится»? Не переживай, Алексей. реки хлопнул меня по плечу. Ты все поймешь, когда познакомишься с фрау Мартой, Все, иди. А то мы и правда затянулись нашими разговорами. Я послушно выбрался из такси, забрал чемодан и, не оглядываясь, направился к одной из калиток. Рядом с дверцей, ведущей во двор, прямо на решетке имелась небольшая табличка. Сделана она была из металла, украшала ее красивой завитушками гравировка. Марта Книпер, Хенрих Книпер. Марта и Генрих, любопытно, сколько она вдовствует, что до сих пор не убрала имя мужа, — буркнул я себе под нос. Затем поставил чемодан на землю и нажал маленький звоночек, который находился сразу над именами. Звук был громкий, тревожный. От такого звонка можно кони невзначай кинуть. Особенно если гости явятся без предупреждения и позвонят неожиданно. Пару минут в доме было тихо, я уже собрался повторно нажать на звонок, когда дверь распахнулась и на крыльце появилась женщина. Она замерла на верхней ступеньке, хмуро рассматривая мою персону. «Здравствуйте!» — начал был я, но в то же мгновение осекся, с удивлением глядя на хозяйку дома. Во-первых, она ужасно напоминала шапокляка из старого советского мультфильма. Такие же острые носы и подбородок, темный костюм, туфли с пряжками на низком каблуке и шляпка. Шляпка! Она дома ходит в шляпке? Во-вторых, женщина была мне знакома, не лично мне, конечно, с ума пока не сошел. Она была знакома деду, я видел ее в одном из сновидений.